Он далеко не так прост, как кажется. Отслужил девять лет в элитных боевых частях армии обороны Израиля. Выполняет функции моего телохранителя. И шашлыки еще жарят, — заметил Максим. О, да! И превосходные! Теперь Евген, мой племянник, тоже отслужил в армии. Потом получил степени по антропологии и психологии. Преподавал в Тель-Авивском университете. В один прекрасный момент захандрил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 Для созвучия. Как раз в этот момент, как будто услышав, что говорят о нем, к столу подошел Евген. На сгибе локти у него висело белое полотенце. Явно кривляясь, он наклонил голову: Вино какое прикажете подавать, дядюшка? Французское, итальянское, а регишпанское? Борис Ефимович вопросительно посмотрел на Максима, приглашая гостя самого сделать выбор. Максим решил подыграть. А израильское подают у вас. Евген развернулся к Максиму. Глаза его действительно на собеседники не фокусировались, бегали по сторонам. «Как вы изволите? Этого года или десятилетнее?» «Пожалуй, десятилетнее», — важно промолвил Максим, немного поколебавшись для виду. Евген прекратил придуриваться и подсел на скамейку рядом. «Не советую. Израильтяне те еще виноделы. Обычно бутылка молодого вина шекелей пятьдесят стоит».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 Сидят потом ценители по ресторанам, с блатным видом уксус дегустируют. Его речь совсем не выдавала в нем бывшего университетского преподавателя. Ну так принеси испанского, милейший, на свой вкус, заключил Борис Ефимович. Евген ушел, по-лакейски поклонившись закинув на руку полотенца. Теперь Дора, ее полное имя Дарит. Не вздумай как-нибудь назвать ее Доротея. За это даже по шее схлопотать можешь. Знает восемь языков. Мой секретарь-референт. Еще по хозяйству помогает, как видишь. Когда у нее настроение, готовит для всех нас ужин. Ей подвластны все кухни мира. От французской до японской. Но лучше всего у нее получается борщ. Еще в доме живут Андрей, Саша и Мордыхай. Сегодня их, к сожалению, за столом не будет. Они строители. Мордыхай и Фиоп. У них бригадир. У него кличка «Анахну». Когда три года назад он репатрировался в Израиль, кроме пары африканских языков, знал только с грехом пополам английский. Я в доме ремонт как раз затеял, так и познакомились. Пришлось ему учить ивриты, русский одновременно. Поначалу в голове его творился лютый балаган. Он говорил на трех языках сразу. Как-то предупредил меня, что идет обедать со своими ребятами словами «Анахну гоу кушать». «Анах, ну это мы на иврите!» Максим улыбнулся, но потом заговорил серьезно. «Люди, которые э, курировали меня в Москве, ничего не объясняли. Они говорили, в Израиле тебе все объяснят. Буратино тоже. Я так понимаю, то, что вы сейчас изложили, это ваши легенды. Кто вы на самом деле? Что за организацию представляете?» Борис Ефимович остановил его странным жестом.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 И подоспели шашлыки. Несмотря на то, что Борис Ефимович назвал своим заместителем Евгена, по правую руку от него села Дора. Напротив нее разместились Евген и Селен. Выпили за вновь прибывшего. Селен стал заворачивать шашлыки в лаваш, выдергивать шампуры и укладывать на тарелки. Евген посыпал мясо луком и зеленью и передавал по кругу, начав с гостя. Блюдо было великолепно и без дополнительных соусов и приправ.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 и тут же возблагодарил небеса за то, что ему хватило ума не поливать этим напалмом весь шашлык. Это в первый момент, пока он еще мог соображать. Буквально еще секунд пять он пытался делать вид, как будто все идет так, как он планировал. Потом, чтобы не выплевывать, проглотил полупережеванный кусок. Потом ему стало все равно. Во рту было так больно, что дыхание пресеклось, а из глаз полились слезы. Максим открыл рот и попытался сделать вдох.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 Первым захохотал Карлсон, заливисто и от души. За ним беззвучно затрясся Евгений, Дора спрятала лицо в ладони и даже немного повизгивала сквозь смех. Селен широко улыбался, глядя на всех по очереди, и спрашивал, «Может, зеленый соус?» У Максима снова выступили слезы, но на этот раз от смеха. Происшествие сразу сблизило вновь прибывшего с аборигенами.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 «Или ты не в курсе, что убийство Голиафа — это не единственное его деяние, оставшееся в истории?» «Нет». «А что он еще сделал?» «Много чего. Например, основал Иерусалим и родил Соломона». «Не надо, Евген, сейчас не об этом». «Если Даниэль захочет, потом прочитаешь ему лекцию», — перебил его Карлсон. «Давид — плохой псевдоним». «Давид, Даниэль, какая разница?» «Может...»